Глава 7. Как бороться с консервативностью. Не существует универсальных правил, законов и традиций, и это правило не универсально. Мир полон представлений о том, как надо поступать. Всячески должен, обязан и следует. Люди используют для оценки своего поведения даже не ставя их под сомнение. Все эти представления образуют очень большую зону ошибок. Бывает так, что вами управляют правила и принципы, которых вы не одобряете, но тем не менее вы не в силах от них избавиться и самостоятельно решить, что вам подходит, а что нет. В мире нет ничего абсолютного. Нет правил и законов, которые справедливы в любых условиях и всегда дают наилучший результат гибкость куда большая добродетель тем не менее часто получается так что нарушить неадекватный ситуации закон или абсурдную традицию дело очень сложное, а то и вовсе невозможное. умение приспособиться к обществу и культуре иногда оказывается очень полезным Но в своей крайней форме это качество может обернуться неврозом, особенно если следствием соответствия выдвигаемым требованиям является подавленность или беспокойство. Я вовсе не имею в виду, что нужно относиться к закону с пренебрежением, а нарушать правила можно лишь потому, что вам этого хочется. Законы необходимы, и порядок очень важный элемент цивилизованного общества. Но слепая привязанность к устоявшемуся нечто совершенно иное. Она способна оказать на личность ещё более разрушительное влияние, чем нарушение правил. Часто правила бывают глупы, а традиции со временем утрачивают смысл. И если вы уже не можете действовать эффективно, потому что вынуждены подчиняться бессмысленным правилам, пара пересмотреть и их и связанные с ними поведение. Как однажды выразился Авраам Линкольн: "У меня никогда не было стратегии, пригодной на все случаи жизни. Я просто старался делать то, что казалось мне в данный момент наиболее разумным". Он не был рабом конкретного курса, которому нужно было неизменно следовать. Повиновение всяческим надо превращается в нездоровое явление, когда становится преградой разумному и эффективному поведению. Если вы обнаружили, что делаете неприятные или непродуктивные вещи, подчиняясь каким-то указаниям, это означает, что вы отказались от свободы выбора и позволяете управлять собой внешней силе. Прежде чем продолжить разговор Об этих чреватых ошибками правилах, которые могут испортить человеку всю жизнь, рассмотрим более подробно, как внешние и внутренние факторы управляют человеком. Внешние и внутренние факторы управления поведением человека. Было подсчитано, что у 75% людей нашей культуры не внутренняя, а внешняя личностная ориентация То есть вероятность того, что ими управляют внешние факторы, выше. В чем выражается такая внешняя личностная ориентация? Главным образом в переносе ответственности за свое эмоциональное состояние на различные внешние обстоятельства или на других людей. То есть если вас спрашивают, почему у вас плохое настроение, а вы отвечаете: Мои родители мне не доверяют. Она меня обидела. Мои друзья меня не любят. Меня оставила удача или просто все дела не клеятся. Вы относитесь именно к этой категории людей. И наоборот, если в ответ на вопрос: "Почему вы так счастливы?" говорите: "Мои друзья хорошо ко мне относятся. Удача мне улыбнулась". Меня никто не раздражает. Вы все еще находитесь в плену внешних обстоятельств, перенося ответственность за свои чувства на кого-то другого или на что-то вне себя. Внутренняя личностная ориентация возлагает ответственность за эмоциональное состояние человека лишь на него самого. Подобные люди в нашей культуре встречаются очень редко. Если такому человеку задают те же самые приведенные выше вопросы, он отвечает: "Я говорю себе не то, что нужно. Я придаю слишком много значения словам других. Я слишком много беспокоюсь о том, что думают окружающие. У меня не хватает сил, чтобы сделать себя счастливым. Я не умею предохранить себя от грусти". Если же у него хорошее настроение, он говорит о самом себе: "Я очень постарался, чтобы стать счастливым. Я добился, чтобы у меня все получилось. Я говорю себе правильные вещи. Я сам несу ответственность за себя и именно в таком положении хочу оставаться". И так лишь четверть людей берет на себя ответственность за свое настроение, а три четверти — Винят в этом внешние причины. К какой группе относитесь вы? Все указания и традиции навязываются внешними силами, то есть указания исходят от кого-то или чего-то вне вас. Если вы завалены указаниями и не можете вырваться из условностей, навязанных вам кем-то другим, вы относитесь к этому большинству. Прекрасным примером Внешней направленности мышления может стать мышление моей недавней пациентки. Назовем ее Барбарой. Ее главной проблемой было ожирение, но имелось и массы более мелких трудностей. Когда мы начали обсуждать ее неприятности с лишним весом, она сказала, что всегда от этого страдала, потому что у нее проблемы с обменом веществ. А мать в детстве заставляла есть через силу. Теперь переедание, по ее словам, продолжается, потому что муж ею пренебрегает, а дети не любят. Женщина пожаловалась, что перепробовала все, всевозможные приборы, таблетки, консультации разных диетологов, даже астрологию. Психотерапия стала для нее последним средством. "Если я не смогу заставить ее сбросить вес", сказала она этого не сможет сделать уже никто. Судя по тому, что Барбара представила свою историю и как она сама понимала свою проблему, неудивительно, что ей никак не удавалось сбросить лишние килограммы. Все и вся были в заговоре против нее. мать, муж, дети, даже собственное тело и звезды. Диетологи могут помочь людям с менее искалеченной психикой, Но в случае Барбары у них было слишком мало шансов. Барбара классический пример внешней направленности мышления. По ее словам, полнеть ее заставляли мать, муж, дети и неуправляемая часть ее же организма. Это не имело ничего общего с тем, что она ела, в каком количестве и в какое время. Более того, попытки справиться с проблемой были точно так же направлены, как ее восприятие самой проблемы. Вместо того, чтобы признать, что в прошлом она переедала, однако теперь, желая похудеть, придется делать новый выбор. Барбара решила сваливать вину на других людей и на внешние обстоятельства, принятые в обществе условности, касающиеся похудения. Когда все ее подруги пошли к диетологам, и Барбара последовала их примеру, как только какая-нибудь знакомая открывала нового специалиста, Барбара тут же бросалась к нему за помощью. После нескольких недель психологического консультирования Барбара начала понимать, что несчастье и жалобы ее собственный выбор, а не козни окружающих. Началось с признания, что она просто слишком много ест, больше, чем нужно для утоления голода, и мало двигается. Первым решением женщины стало изменить привычки в еде с помощью суровой самодисциплины. Она поняла, что способна на это, и захотела управлять своим мозгом. Теперь, когда хочется есть, она успокаивает себя не мечтами о печенье, а мыслями о том, какая у нее сильная воля. Вместо того, чтобы обвинять мужа и детей в плохом с ней обращении, из-за чего приходится постоянно есть, она начала понимать, что годами играла роль жертвы и практически умоляла продолжать себя мучить. Как только Барбара начала требовать, чтобы к ней хорошо относились, Она обнаружила, что семья как будто давно ждала этого момента. В поисках утешения в еде она заменила полноценной жизнью в отношениях, основанных на взаимном уважении и любви. Барбара даже решила меньше видеться с матерью, которая, как ей казалось, управляла ее жизнью и делала несчастной, поощряя поглощать огромное количество пищи. Когда женщина поняла, что мать на самом деле не управляет ею, и что она может навещать ее, когда сама того захочет, Барбара начала получать удовольствие от их встреч. В конце концов, женщина осознала, что психотерапия не может изменить ничего, что находится вне ее. И я не смог бы изменить ее, она должна была измениться сама. Это потребовало времени. Но постепенно, прилагая большие усилия, Барбара заменила действие внешних указаний своими собственными внутренними стандартами. Теперь она стала не только стройнее, но и счастливее. Она знает, что своим счастьем обязана не мужу и не детям, не матери и не звездам, а самой себе, потому что научилась управлять собой фаталисты, детерминисты и люди, верящие в удачу, все это люди с внешней направленностью мышления. Если вы считаете, что ваша жизнь заранее кем-то нанесена на карту, и вам нужно только выбирать правильные дороги, очень вероятно, что груз всевозможных внешних указаний не дает вам выйти за пределы этой дорожной карты. Вы никогда не сможете реализовать себя, если постоянно будете позволять внешним силам управлять собой или думать, что они вами управляют. Вести эффективную жизнь не означает исключить из жизни все проблемы. Нужно просто перейти с внешней ориентации на внутреннюю. Так вы возьмете на себя ответственность за все свои эмоции и переживания. Ведь вы же не робот, который идет по жизни, как по лабиринту, руководствуясь какими-то чужими указаниями и правилами, не имеющими для вас никакого смысла. Можно повнимательнее присмотреться к этим правилам и начать управлять своим мышлением, своими чувствами и поведением изнутри. Обвинение и поклонение две крайности внешней направленности поведения. Обвинение очень удобное средство, к которому всегда можно прибегнуть, когда не хочется брать на себя ответственность за то, что происходит в жизни. Это выход для внешне ориентированного человека. Любое обвинение лишь пустая трата времени. Неважно, какую вину вы приписываете другому, это не изменит вас. Обвинение делает только одно: не даёт вам повернуться к себе, когда вы пытаетесь понять, почему несчастливы и находите только внешние причины своего разочарования. Обвинение само по себе ошибка. Даже если оно влияет на кого-то, оно влияет не на вас. Вы можете с успехом вызвать в ком-то чувство вины, но вам не удастся изменить в себе то, что приносит вам боль. Вы можете заставить себя не думать об этом, но ничего не сможете изменить. Тенденция сосредоточивать свое внимание на других может развиться в другую крайность и стать поклонением. В таком случае может оказаться, что человек пользуется не своими ценностями, а чужими. Если это делает такой то я тоже буду так поступать. Поклонение форма самоуничижения другие люди становятся для человека важнее, чем он сам, а его счастье оказывается вне его. В том, что вы цените других людей и их достижения, нет ничего унизительного, но если моделировать свое поведение по чужим стандартам, это становится зоной ошибок. Все ваши герои, люди, им тоже ничто человеческое не чуждо. Каждый день они делают то же, что и вы. У них чешется там же, где у вас, а по утрам точно так же пахнет изо рта. Не стоит тратить на это свои силы. Возможно, поклонение достойное лишь ветчина с сыром или баклажанная икра. Все великие герои вашей жизни ничему не могут вас научить, как минимум, они ничем не лучше вас политики, артисты, рок-звёзды, ваш босс, семейный врач, учитель, супруг или кто-нибудь еще – все они просто хорошо умеют делать свою работу. А если вы вознесете их на пьедестал, то просто окажетесь среди тех людей, которые считают, что своими положительными эмоциями они обязаны другим. Обвиняя других, или поклоняясь им, вы попадаете на ВТД линию. Внимание только другим. Вы ведете себя глупо, если ищете объяснение своим чувствам или руководство к действиям вне собственной персоны. Если вы начнете брать всю ответственность за это лишь на себя, то сделайте первый шаг в деле уничтожения данной области потенциальных ошибок. Станьте своим собственным кумиром. Когда вы перестанете обвинять или обожествлять других, вы переместитесь с внешней на внутреннюю сторону медали. А на внутренней стороне нет универсальных обязанностей ни для вас, ни для окружающих. Ловушка правильно-неправильно. Говоря о правильности или неправильности, я не имею в виду каких-либо религиозных, философских или этических категорий, связанных с добром и злом вообще. Обсуждение этих материй выходит за пределы нашей книги. Мы будем говорить конкретно о вас и о том, как ваши собственные понятия А правильности и неправильности мешают стать счастливым человеком. Ваши правильно и неправильно есть ни не что иное, как универсальные надо. Возможно, вы привыкли к мысли о том, что правильно это хорошо или справедливо, а неправильно плохо или несправедливо. В действительности это совершенная бессмыслица правильных и неправильных вещей в данном смысле не существует слово правильно подразумевает что если вы поступите определенным образом то непременно попадете в точку но таких гарантий быть не может в поиске решения вы можете думать над чем-то новым и более эффективным но когда встаёт вопрос о том что правильно а что нет Вы попадаете в ловушку под девизом: я должен всегда поступать правильно. А если что-то пойдет неправильно, или кто-то другой поступит неправильно, я буду несчастен. Возможно, часть вашей потребности в правильности имеет нечто общее со стремлением к уверенности которую мы обсуждали в главе, посвященной страху перед неизвестностью. А может быть, это связано и со склонностью к дихотемии, аккуратненькому разделению мира на две противоположности: черное и белое, да и нет, хорошо и плохо, правильно и неправильно. А ведь лишь очень немногие вещи точно соответствует этим категориям. Люди рациональные ходят по серым областям, редко оказываясь в белой или черной. Приверженность своей правоте особенно ярко проявляется в браке и других взаимоотношениях взрослых людей. Споры неизбежно становятся соревнованием, в котором один партнер непременно должен оказаться правым, а другой нет. Только и слышно. Ты думаешь, что всегда права? Или «а ты никогда не признаешь, что не прав? Но в действительности здесь не может быть правоты или неправоты. права Люди разные. Они видят мир с разных точек зрения. Если право, оказывается, только один из них, коммуникация нарушается. Единственный способ выбраться из ловушки перестать мыслить такими ошибочными категориями, как я однажды и объяснил Клиффорду, который каждый день вел с женой нескончаемые споры, вместо того, чтобы пытаться убедить ее в том, что она ошибается, я посоветовал ему просто обсудить какую-то тему, не навязывая жене своих представлений мол, если у нее появится возможность отличаться от вас, эти нескончаемые споры, в которых вы упрямо, прямо-таки отчаянно настаиваете на собственной правоте, прекратятся. Клифорд смог избавиться от своей невротической потребности и тем самым внес в брак больше общения и вернул любовь. Все правильные и неправильные вещи представляют собой различные надо в той или иной форме а эти надо мешают вам особенно когда вступают в противоречие с потребностью другого человека иметь свои надо нерешительность как следствие мышления по принципу правильно неправильно однажды я спросил клиента трудно ли ему принимать решение. И он ответил: "Ну, и да, и нет. Возможно, и вам трудно принимать решение даже в мелочах. Это непосредственно связано со склонностью к разделению вещей на правильные и неправильные. Нерешительность вызывается желанием поступить правильно, а если вы откладываете момент принятия решения, Вы избавляетесь от беспокойства, которое чувствуете, считая, что поступили неправильно. Стоит только исключить из любого решения понятие о правильности, неправильности, ведь правильность подразумевает некую гарантию успеха, как принятие решения оказывается не таким уж сложным делом. Скажем, вы хотите решить, в какой институт вам поступать. Вы можете так никуда и не поехать, даже приняв решение, потому что будете сомневаться в его правильности. А не лучше ли изменить ход мыслей? Правильного института не существует. Если я выберу А, последствия будут приблизительно такими, а если Б вот такими. Ни тот, ни другой выбор не является правильным, они просто различные. И гарантий нет в любом случае, какой бы институт вы не выбрали, а, б или в. Аналогично можно справиться с невротической нерешительностью, если не рассматривать все потенциальные последствия решения как правильные или неправильные, хорошие или плохие или даже худшие или лучшие. Их нужно просто считать разными. Если вы купите это приглянувшееся вам платье, вы будете выглядеть в нем вот так, просто по-другому, а не лучше, чем в другом. Когда вы откажетесь от неточных и разрушительных представлений о правильности и неправильности, принятие решений превратится всего лишь в задачу выбора. А если начнете сожалеть о принятом решении вместо понимания того, что, сожаление это пустая трата времени. Сожалея, вы продолжаете жить в прошлом. В следующий раз вы просто будете вынуждены принять новое решение, чтобы получить те результаты, к которым не привело предыдущее решение. Нет вещей, которые более важны, чем остальные. Ребёнок, собирающий Ракушки на морском берегу не поступают неправильнее ни, ни неправильнее, чем президент компании General Motors, принимающий важное производственное решение. Это просто разные действия и только. Вы можете полагать, что неправильные мысли плохи и не заслуживают того, чтобы их выражали вслух, а правильные идеи следует стимулировать. Возможно, вы говорите детям, друзьям или супругу, не стоит этого делать или говорить, если это неправильно. Но в подобной точке зрения таится опасность. Авторитарность поведения в масштабах внутренней и внешней политики может привести к тоталитаризму. Кто способен определить, что правильно, а что нет? На этот вопрос невозможно дать ответ удовлетворительный для всех. Даже закон определяет неправильность, а только законность. Более века назад Джон Стюарт Миль в о свободе заявил: никогда нельзя быть до конца уверенным в том, что мнение, которое мы пытаемся подавить, неверно. И даже если мы в этом уверены, Такое подавление зло. Ваша эффективность не измеряется способностью делать правильный выбор, то, как вы ведете себя в эмоциональном плане после принятия решения, куда более важный показатель личной целостности в настоящий момент, поскольку правильный выбор представляет собой лишь те, надо от давления, которых вы стремитесь избавиться. Новое мышление поможет убить двух зайцев. Во-первых, избавиться от бессмысленных так надо и обратиться к внутренней мотивации, а во-вторых, облегчить процесс принятия решения, исключив эти ошибочные категории правильности, неправильности. Ошибка в понимании морального и общественного долга Есть одно очень хорошее слово, изобретённое Альбертом Эллисом, для склонности придумывать себе всячески надо и я должен. Надо турбация. Вы занимаетесь этим тогда, когда совершаете поступки из чувства долга, несмотря на то, что хотели бы избрать другое поведение. Карен Хорни, прекрасный психиатр посвятила данной теме целую главу своей книги Невроз и человеческое развитие под названием Терония наших надо. Она пишет: "Надо всегда вызывают ощущение напряжения, которое растет по мере того, как человек пытается соответствовать им своим поведением. Более того, проявляясь наружу, «Надо» постоянно тем или иным образом вносят свой негативный вклад в человеческие отношения. Играют ли надо определяющую роль в вашей жизни? Считаете ли вы, что вам надо хорошо относиться к коллегам, поддерживать супруга или супругу, помогать детям и всегда хорошо работать? А если когда-то вам не удается делать то, что надо? Осуждаете ли вы себя? Возникает ли напряжение и беспокойство, о которых говорит Карен Хорни? Возможно, эти надо не ваши, если они принадлежат другим, а вы их просто одолжили. Это и называется надотурбацией. Существует не меньше не надо, нельзя, чем надо. К ним относятся не надо быть грубым злым, глупым, мрачным, распутным, агрессивным, вести себя по-детски и многое другое. Но вы не обязаны заниматься и не надо турбаться. Никогда ничего страшного, если вы чего-то не понимаете или вам не хватает самообладания. Вы имеете право вести себя без достоинства, если вы этого хотите. Никто не подсчитывает ваши очки и не собирается наказывать за то, что вы не стали таким, каким по чьим то словам должны стать. Если уж на то пошло, вы не можете всегда быть таким, каким должны быть. Это просто невозможно. Следовательно, любое надо будет вызывать в вас напряжение, потому что вы не будете отвечать своим ошибочным ожиданиям. Это напряжение вызывается не вашим поведением, недостойным, эгоистичным, неприличным и тому подобное, а навязанными надо. Этикет как еще одно надо. Этикет прекрасный пример бесполезного и нездорового приобщения к культуре. Только подумайте обо всех этих бессмысленных правилах, которым вынуждают следовать лишь потому, что так написано у Эмили Пост. Эми Вандербильт или Эбигейл Ван Бэрин. Ешьте кукурузные початки так и никак иначе. Всегда ждите сигнала хозяйки, чтобы начать еду. Представляйте сначала мужчину женщине. Во время свадьбы сидите в церкви с этой стороны. Давайте такие-то чаевые. Носите то-то и то-то. Говорите так-то и так-то. В конце концов, не пользуйтесь своим здравым смыслом, а лучше смотрите в книгу. Конечно, хорошие манеры не излишни, они выражают ваше уважение к другим, однако около 90% всех правил этикета бессмысленны. И когда то появились совершенно случайно, нет правильного способа вести себя. Только вы сами можете определить, что верно для вас, если, конечно, вы не причиняете неудобств остальным. Сами выбирайте, как представлять людей друг другу, какие давать чаевые, что носить, как говорить, где садиться, как есть и так далее. Руководствуясь лишь тем, чего вы хотите. Каждый раз, когда вы попадаете в ловушку с надписью, что мне надеть или как нужно это делать, вы расстаетесь частью самих себя. Я не призываю становиться бунтовщиками против устоявшихся в обществе норм, поскольку это тоже было бы формой поиска одобрения через неподчинение правилам. Но прошу вас в повседневной жизни сменить направление внимания с других людей на себя. Быть верным себе означает не испытывать потребности в системе поддержки извне. Слепое повиновение правилам и законам. Многие из самых отвратительных людских поступков совершались под прикрытием выполнения приказов. Нацисты убили 6 миллионов евреев и замучили бесчисленное множество других людей, потому что таков был их закон. Позднее, после войны, ответственность за эти варварские акты моментально стала смещаться на правящие круги фашистов, пока по всей Германии виновными не остались только Гитлер и его приближенные. Оказалось, что все остальные просто выполняли приказы и подчинялись законам Третьего рейха. В округе Сафолк, штат Нью-Йорк, представитель правительства недавно так объяснил, почему людям, с которых был взят неправомерно большой налог на землю, нельзя возместить убытки. В законах сказано, что оплаченные налоговые счета не пересматриваются. Закон есть закон. И я ничего не могу с этим поделать. Я исполняю закон, а не занимаюсь его толкованием. Право же в другое время и в другом месте из этого человека вышел бы неплохой каратель. Эта песня вам знакома, вы слышите ее каждый день. Не думайте, подчиняйтесь правилам, даже если они абсурдны. Почти половина правил, связанных с бассейнами, теннисными кортами и другими общественными местами, не имеет никакого смысла. Недавно, жарким вечером, я спросил у группы молодежи, сидящие вокруг бассейна и явно жаждущие окунуться, почему они не прыгают в воду, хотя бассейн совершенно пуст. Те ответили, что с 18 до 20 часов Бассейн предназначен для взрослых. Таково правило, и несмотря на то, что взрослых, желающих воспользоваться бассейном не было, за выполнением этого правила строго следили. Никакой гибкости, никакой способности изменить правила в таких обстоятельствах, просто слепое подчинение заведенному порядку, не имеющему в данный момент никакого логического обоснования. Когда я посоветовал молодежи договориться об изменении правил, мне позвонили из руководства бассейна и заявили, что я подстрекатель. Один из ярких примеров слепого подчинения правилам, сколь бы глупыми они ни были это жизнь военных. Один мой коллега рассказал о случае, который очень живо демонстрирует менталитет данного слоя общества. Прибывая по службе в Гуаме, на юге Тихого океана, он был удивлен, сколько военнослужащих выполняют явно абсурдные установки. Офицерам разрешалось сидеть во время показа кино на свежем воздухе на красных скамейках с тентами. Во время ночного сеанса, когда ни один офицер не появлялся, один из солдат следил за тем, чтобы никто не садился на красной скамейки. Таким образом, каждый вечер матросы сидели под дождем, а один из них сторожил ряд пустых красных скамеек, чтобы правило не было нарушено. Когда мой коллега поинтересовался, почему все поступают столь абсурдно, он услышал стандартный ответ: "Я не пишу законы, а выполняю их". Герман Гессе писал в Демиане: Те, кто слишком ленивы и уж очень удобно устроились, чтобы еще и думать за себя и быть своими собственными судьями, подчиняются законам. А остальные чувствуют законы внутри себя. Им запрещается то, что любой достойный гражданин может делать в любое время, и разрешаются действия, заслуживающие всеобщего порицания каждый человек должен стоять на своих ногах если вам приходится подчиняться правилам всю свою жизнь это превращается в эмоциональное порабощение однако ваша культура учит нас что не слушаться плохо нельзя поступать против правил поэтому важно определить для себя Какие правила работают и являются необходимыми для сохранения порядка в нашей культуре, а какие можно нарушать, не принося вреда ни себе, ни другим? Не стоит бунтовать просто ради протеста. И все же, если вы живете своим умом и по своим собственным стандартам, вы получаете большие преимущества. Сопротивление негативным элементам Влияние культуры и традиций. Прогресс ваш личный и всего мира зависит скорее от безрассудных людей, чем от тех, кто полностью приспосабливается к обществу и соглашается со всем, что происходит. Прогресс двигают новаторы, те, кто отвергает устоявшиеся правила и создает свой собственный мир. Чтобы переключиться с копирования других на жизнь по своему разумению, вам придется научиться оказывать сопротивление поголовному подчинению всем без разбора культурным традициям и значительному давлению, принуждающему вас им подчиняться. Чтобы реализовать свой потенциал, это сопротивление практически необходимо. Некоторые могут считать вас нарушителями субординации. И это цена, которую вам придется заплатить за самостоятельное мышление. Вас могут считать не на других, навесить ярлык эгоиста или бунтовщика, не одобрять и даже подвергать остракизму. Найдутся люди, которые не одобрят ваше сопротивление нормам, которым подчиняются сами. Вы снова услышите старый аргумент: что будет, если каждый станет подчиняться только тем правилам, которым хочет? Во что превратится общество? На это есть простой ответ. Естественно, так поведут себя далеко не все. Большинство людей не сможет отказаться от своих «надо». То, о чем здесь говорится, не имеет никакого отношения к анархии. Никто не собирается разрушать общество, но многие из нас хотели бы наделить личность большей внутренней свободой, независимостью от бессмысленных должен и глупых надоб. Даже разумные законы и правила действуют не во всех условиях. Мы стремимся к возможности выбора, то есть к способности освободиться от рабской привязанности к надоб. Вы не обязаны всегда быть таким, каким хочет вас видеть культура. Если вы все же таковы и уверены, что не можете жить по-другому, вы действительно последователь один из тех, кто позволяет другим указывать путь. Если же хотите жить своей собственной жизнью, вам нужны гибкость и постоянная оценка того, Насколько действенно то или иное правило в данных конкретных обстоятельствах? Естественно, во многих ситуациях быть последователем гораздо проще, ведь слепо подчиняться указаниям других легче. Но как только вы поймете, что закон призван служить людям, а не делать их своими слугами, вы начнете борьбу с «надотурбацией», Если вы собираетесь научиться сопротивлению негативным элементам при общении к культуре, вам придется стать спокойнее. Пусть другие выполняют приказы даже себе во вред, научитесь спокойно смотреть на этот их выбор. Не нужно гнева, просто придерживайтесь своих убеждений. Один мой коллега служил во флоте Его подразделение находилось на авианосце в порту Сан-Франциско. В то время президент Эйзенхауэр как раз посещал Северную Калифорнию в политических целях. Морякам было приказано выстроиться в виде букв "Привет, Айк", чтобы президент, посмотрев вниз со своего вертолета, мог увидеть послание. Мой друг решил, что эта затея совершеннейшая глупость, и не стал в ней участвовать, так как она противоречила всем его убеждениям. Но он не стал организовывать протест, а просто скрылся на день, упустив свой шанс стать частью буквы И в слове привет и предоставив другим морякам стать исполнителями этого унизительного действа. Он не унижал тех, кто сделал другой выбор, не вел бессмысленной борьбы, просто пожал плечами и позволил остальным идти своим путём. Подобное сопротивление связано с самостоятельным принятием решений и предотвращением их в жизнь так эффективно и спокойно, как только возможно. Не надо плакатов и враждебных демонстраций. Если известно, Что пользы это не принесет. Глупые правила, традиции, политика никогда не исчезнут, но вы не обязаны быть их частью. Просто пожмите плечами, а другие пусть идут вместе со всем стадом. Если они хотят себя так вести это их дело, а не ваше. Производить много шума почти всегда самый верный способ навлечь на себя гнев. И создать на своем пути еще больше препятствий. Вы встретитесь с массой жизненных ситуаций, в которых легче незаметно обойти правила, чем начинать движение протеста. Вы сами можете решить, каким человеком быть таким, каким хотите быть вы сами, или таким, каким вас хотят видеть другие. Всё опять-таки зависит от вас. Все новые идеи, которые в результате преображали общество, когда-то презирались, а многие даже запрещались законом. Любой прогресс связан с нарушением старых, уже не действующих правил. Люди в свое время смеялись над Эдисоном, Фордом, Эйнштейном и братьями Райт, пока к тем не приходил успех. Если вы начнете сопротивляться бессмысленным традициям, Вас тоже ждет всеобщее презрение. Некоторые типичные виды, следования принципу надо. Список таких видов поведения мог бы занять целую книгу. Мы отобрали лишь некоторые наиболее распространенные примеры, которые встречаются в нашей культуре. Вера в то, что всему есть свое место, И всё должно быть на своем месте. Синдром идеального порядка означает, что вам не по себе, если вещи не находятся на предназначенном для них месте. Постоянный вопрос: что мне надеть? Как будто есть лишь один приемлемый способ одеваться, который определяется другими людьми. Белые брюки и постельные тона носят только летом. Шерсть предназначена лишь для зимы и тому подобное. Все эти и многие другие, определяющиеся погодой, надо пронизывают нашу жизнь. Джеймс Миченер в книге Гавайи рассказывал об американцах, которые, попав в тропический климат гавайских островов, с наступлением октября достали из чемоданов свою теплую одежду. Несмотря на продолжающуюся жару, и в течение шести месяцев одевались не по местной погоде. Почему? Просто потому, что у них было принято одеваться в соответствии с календарем. А еще есть люди, которые рабски подчиняются требованиям моды. Предположение, что к каждой пище подается соответствующий сорт вина. Белое вино идет с рыбой и птицей, красное хорошо только к говядине. Вы ограничиваете себя правилами того, что и с чем есть, придуманными не вами. Перенос вины за свои действия на других. На самом деле виновата она, это из-за нее мы опоздали. Не обвиняй меня, виноват не я, а он. Вы должны идти на свадьбу и преподносить подарок, даже если вам не нравятся молодожены, или не можете отказаться от приглашения, даже если этого хотите. Вы с огромной неохотой покупаете подарок, но все равно делаете это, потому что так принято, или наоборот, приходите на похороны, на которые вам не хотелось бы идти, но как иначе? Вам приходится придерживаться формальностей, чтобы продемонстрировать свое горе, уважение или тому подобные приличествующие случаю эмоции. Посещение церковных служб, которые вам не нравятся и не вызывают в вас благоговения, потому что этого от вас ожидают, наделение тех, кто обслуживает вас титулами, Под этим подразумевается, что они находятся на более высокой ступени, чем вы. Как вы обращаетесь к дантисту? Если вы обращаетесь к человеку доктор, действительно ли это лишь название его профессии? Говорите ли вы плотник Джонс или водопроводчик Смит? Если это делается из уважения к положению человека, почему вы решили, что его положение выше вашего? Если он получает деньги за то, что обслуживает вас, за что так титуловать его в то время, как вас называют по имени? Отход ко сну тогда, когда пора спать, а не тогда, когда вы устали. Занятие сексом одним или двумя способами, потому что только они приемлемы, или занятие сексом лишь тогда, когда ситуация удовлетворяет всем условиям. Например, дети спят, вы не устали, в комнате темно, вы в своей собственной кровати и так далее и тому подобное. Выбор ролей в повседневной жизни в соответствии с требованиями культуры. Женщины моют посуду, мужчины выносят мусор. Работа по дому для жены, работа вне дома для мужа. Девочки делают одно, А мальчики другое подчинение глупым правилам домашней жизни и бессмысленным семейным традициям, таким, например, как просьба о разрешении выйти за стола, прием пищи в одно и то же время, хотя они и неудобны для всех. Послушное выполнение указаний всех предостерегающих надписей, вне зависимости от того, есть в них смысл или нет, Соблюдать тишину. Вход запрещен, Неспособность нарушить эти приказы или хотя бы усомниться в том, на своем ли месте висит надпись. Ведь надписи делают люди, а людям свойственно ошибаться. Сохранение бирок на матрасах, потому что на них написано, снимать воспрещается законом. Обеды по воскресеньям у мамы даже если они никому не доставляют удовольствия в конце концов это традиция и пусть она всем не нравится в том числе и маме ее нужно блюсти чтение книги от корки до корки даже если половина ее никуда не годится дочитывание книги которая не понравилась из-за того что половина уже прочитана неспособность женщины пригласить мужчину на свидание В конце концов, это же прерогатива мужчины. Сюда относится и отказ первый позвонить, открыть мужчине дверь, самой оплатить счет в ресторане, а также другие бесчисленные абсурдные традиции, не служащие никакой реальной цели. Отправление поздравительных открыток безо всякого на то желания. Вы делаете это потому, что делали так всегда, и этого от вас ожидают. Погоня за хорошими оценками в школе или принуждение детей делать то же самое. Учеба не для собственного удовлетворения, а для отметок, которые в конце концов появятся в аттестате. Постоянно задаваемый вопрос: а подходит ли он, она мне? И нескончаемые поиски подходящего человека. Посещение всех мест со своим партнером, потому что так принято, даже если кто-то из вас в этот момент хотел бы быть в другом месте. Поиск ответов на все вопросы в справочниках и пособиях, потому что всякую работу нужно делать определенным образом. Неспособность отличать книги, в которых содержится ценная информация, от тех, в которых есть только указания по поводу того, как все должно быть. Правильное ли это платье, шляпа, автомобиль, мебель, салатная заправка, закуска, книга, колледж, работа и так далее. Постоянный беспокойный поиск правильной вещи и как следствие вечные сомнения и нерешительность. Предпочтение наград, почетных значков, титулов и других почестей собственной оценки своих достижений. Слова «мне никогда не сравнится с Аплодисменты даже тогда, когда представление вам не понравилось. Вручение чаевых за плохое обслуживание. Поведение, характерное для спортивных болельщиков. Человек сходит с ума от того, что его команда победила или проиграла и живет чужими эмоциями в зависимости от достижений любимых спортсменов. Взгляд на распространенные последствия надотурбации. Ниже описаны некоторые причины приверженности человека своим надо. Приверженность оказывает разрушительное воздействие, но в то же время она формирует систему собственной поддержки. Можно утешать себя тем, что вы хороший мальчик или хорошая девочка и делаете все, что надо. За послушание можно похлопать себя по плечу. Это регрессивное явление. Вы возвращаетесь в детство, тогда вы получали одобрение, когда вели себя хорошо, то есть ваши правила поведения устанавливались кем-то другим. Повиновение внешним надо позволяет оправдывать свою бездеятельность опять-таки этими надо, а не внутренними причинами. Пока есть надо, есть причина вашего несоответствия, и вы можете избегать риска, связанного с переменами. Таким образом, надо не дают вам развиваться. Например, у Марджори в мозгу застряло мнение о том, что любой секс до брака табу. Ей 34 года, и она до сих пор ни разу не вступала в сексуальный контакт потому что прочно усвоила это нельзя. Но ей не хватает внутреннего покоя. Она хотела бы иметь секс и поэтому очень недовольна собой. Более того, вполне возможно, что Марджори так и не выйдет замуж, и ее нельзя в данном случае как раз надо навсегда лишит ее этого опыта. Думая о подобной возможности, она содрогается и тем не менее не может избавиться от своего нельзя. Это нельзя оказывает отрицательное воздействие и на другие стороны ее жизни. Она не может даже остаться на ночь в одном доме с другом, боясь, что ее осудят, постоянно оказывается в неудобном положении из-за своего не надо которая заставляет ее приходить ночевать домой к маме. Подчинение этим правилам спасает от риска, связанного со вступлением в сексуальные взаимоотношения, но ее ответ всегда звучит так: "Я не должна этого делать". Очевидное ее представления работают против ее же личного счастья. Ваши надо позволяют вам манипулировать другими. Сабшей кому-то, что делать нужно именно так, а не иначе, вы добиваетесь, чтобы этот человек делал то, чего вы хотите. Если вам не хватает уверенности в себе, можно легко воспользоваться надо. Оно становится вашим бастионом. Можно выражать праведное негодование и враждебно относиться к тем, кто не укладывается в рамки надо, которые вы применяете к себе. И к остальному миру тем самым вы возвышаетесь в своих глазах за счет тех, кто не подчиняется вашим правилам. Вы можете заслужить одобрение, подчиняясь, и чувствуете себя хорошо, если приспосабливаетесь. Ведь именно этому вас всегда учили. Уже известная нам потребность в одобрении опять-таки играет здесь не последнюю роль. Пока вы сосредоточиваете свое внимание на других, живете их успехами и неудачами, не приходится работать над собой. Если у вас есть кумир, это укрепляет ваше низкое мнение о себе и дает возможность уклоняться от самосовершенствования. Пока кумиры остаются причиной положительных или отрицательных эмоций, не возникает необходимости брать ответственность на себя. Представление о своей значимости переносится на представление о значимости других, то есть становится приходящим. Всё зависит от этих великих людей и от того, как они к вам относятся. Приемы избавления от некоторых надо. Сама задача избавления от этой зоны связана с риском, потому что требует активного действия. Вы принимаете решение поступать не так, как было бы правильно и как вас учили. Вот некоторые приемы, которые помогут избавиться от привычек на дотурбации. Начните с оценки собственного поведения. Изучите свою невротическую систему поддержки ошибочного поведения, описанного выше. Затем подумайте, зачем мучить себя таким количеством надо Задайтесь вопросом, действительно ли вы в них верите или действуете так в силу привычки. Составьте список всех правил, которым вы подчиняетесь, но которые кажутся вам неадекватными ситуации. Подумайте, на какие глупые, устоявшиеся нормы поведения вы постоянно жалуетесь, но никак не можете от них отказаться. Запишите все, даже если пока не верите, что сможете выбить их из своего сознания. Заведите свои собственные традиции. Например, если вы всегда наряжали елку в сочельник, хотя предпочли бы делать это на три дня раньше, создайте для себя новую традицию, которая имеет для вас смысл. Поговорите с родственниками и друзьями, О тех многочисленных правилах поведения, которым вы все подчиняетесь против воли. Возможно, вам удастся выработать какие-то новые правила, более приемлемые для всех. Вы обнаружите, что старые правила часто продолжают действовать лишь потому, что никто никогда серьезно не задумывался об их изменении. Заведите дневник внешней, внутренней направленности. Записывайте все внешние объяснения своих чувств, когда переносите ответственность на других. Посмотрите, нельзя ли переключиться на внутреннюю сторону какими-то новыми смелыми поступками. Фиксируйте в дневнике свои успехи в процессе переориентации на себя. Проанализируйте, сколько правил вы навязываете другим. Спросите окружающих Действительно ли они нуждаются в этих директивах, или они действовали бы также без ваших слов? Возможно, они даже предложат более эффективные и гибкие указания. Наберитесь мужества поставить под сомнение правила или подход, от которых хотите избавиться. Но будьте готовы справляться с последствиями своего поведения без враждебности. Например, если вы всегда считали, что женщина не должна приглашать мужчину на свидание, и оказываетесь без пары на уик-энд, позвоните сами и посмотрите, что из этого выйдет. Или отнесите назад в магазин одежду с дефектом, даже если правило гласит, вещи назад не принимаются. Бросьте вызов правилу. Сделайте это убедительно пообещайте дойти до высшего начальства не позволяйте управлять собой принципом других потому что иначе в конечном результате жертвой окажетесь вы сами думайте о решениях с теми или иными последствиями а не о правильных или неправильных решениях принимая решение исключите понятие о правильности и неправильности и скажите себе Что и то, и другое подойдет, но повлечет за собой разные последствия. Доверяйте в этом выборе себе, а не полагайтесь на какие-то внешние гарантии. Делайте себе приятное, а не стремитесь к соответствию внешним стандартам. Старайтесь жить текущим моментом и делайте так, чтобы ваши правила и надо применялись только в этот момент. Вместо того, чтобы приписывать им универсальность, считайте их подходящими только для конкретного момента. Не делитесь своими представлениями о нарушении правил с другими людьми. Это только ваше, и не нужно искать одобрения у других. Вы сопротивляетесь приручению обществом не для того, чтобы привлечь к себе внимание или стать объектом лести и подхалимажа. Избавьтесь от ролей, которые вы и другие играете в своей жизни. Будьте таким, каким хотите быть, а не таким, каким вас, как вы думаете, хотят видеть из-за того, что вы мужчина, женщина, пожилой человек и тому подобное. Не сосредоточивайте внимание на других в каждом конкретном разговоре. Старайтесь как можно дольше не обвинять в чем то других, не говорить о другом человеке, каком-то в событии или идее в сварливой или придирчивой манере. Не ждите, пока изменятся другие. Задайтесь вопросом, почему другие должны измениться просто для того, чтобы вам больше нравиться. Признайте, что у каждого человека есть право быть тем, кем он хочет. Даже если вас это раздражает, составьте список обвинений, где будет подробно описано все, что вам в себе не нравится. Он может выглядеть приблизительно так. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? У меня лишний вес. Кто виноват или что виновато? Сара Ли обмен веществ мать плохая наследственность Макдональдс. что мне не нравится в себе и в своей жизни у меня плохое зрение кто виноват или что виновата? родители дедушка с бабушкой бог генетика работа по дому что мне не нравится в себе и в своей жизни мне плохо дается математика Кто виноват? Или что виновата? Первая учительница, сестра, отсутствие математических генов, мать. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? У меня нет друга, подруги. Кто виноват? Не повезло, сплошные уроды в школе, родители не могу делать макияж. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? Я слишком высокий, высокая. Кто виноват? Или что виновата? Генетика, Бог, мать. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? Я несчастлив, несчастлива. Кто виноват? Экономика, развод, Мои дети меня ненавидят, болезнь. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? У меня слишком маленькая грудь. Кто виноват? Мать, генетика, не повезло, плохое питание в детстве, Бог, сатана. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? У меня не тот цвет волос. Кто виноват? Или что виновато? Элен Рубинштейн. Наследственность, подруга, солнце. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? Меня удручает положение в мире. Кто виноват? Или что виновато? Форд, Никсон, Джонсон и другие. Коммунисты, человечество. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? Мои соседи сволочи. Кто виноват или что виновато? Соседи, правила, касающиеся вопросов расселения. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? Мои результаты в теннисе. Кто виноват или что виновато? Ветер, солнце, сетка слишком низко-высоко отвлекали судороги более в руке, ноге и тому подобное. Что мне не нравится в себе и в своей жизни? Моё самочувствие. Кто виноват? Или что виновато? Обмен веществ, месячные, врач, питание, жара, холод, ветер, дождь, тополиный пух, что угодно. А теперь посмотрите на все эти обвинения и скажите: Изменились ли вы от того, что теперь все обвинения нашли точного адресата? Разве это не достижение? Неважно, вините вы кого-то или нет, вы остаетесь совершенно таким же человеком, пока не сделаете для исправления положения что-нибудь конструктивное. Вы можете использовать в качестве тренировки приведенной ниже упражнения. Для того, чтобы научиться понимать тщетность обвинений, объявите вслух, что вы только что опять стали обвинять и что вы стремитесь избавиться от этого поведения. Четко определив цель, вы задумаетесь о своих склонностях в этом отношении. Поймите, что никакое ощущение грусти и подавленности никогда не является результатом поведения кого-то другого постоянно напоминайте себе, что любое несчастье, вызванное внешними причинами, усиливает узы вашего рабства, так как это предполагает, что вы не можете управлять ни собой, ни ими, а вот они могут управлять вами. Когда кто-то начинает обвинять, вежливо уточните: "Возможно, вам сначала стоило бы узнать, хочу ли я слушать всё?" что вы мне сейчас говорите. Тем самым вы научите других не пользоваться вами как резервуаром, принимающим все обвинения, и сами сможете распознавать в окружающих и в себе признаки такого ошибочного поведения. Можно называть вещи своими именами, причем таким необидным способом, как этот. Вы сейчас возложили на Джорджа ответственность за свои чувства. Вы действительно так думаете? Или вы постоянно говорите, что если бы рынок, возрос, вы были бы счастливее. Вы право же даете ему слишком большую власть над своей жизнью. Ваше умение распознать обвинения и надо других людей поможет вам справиться с подобным поведением в себе. Вернитесь к спискам надо, которые обсуждались выше в этой главе. Постарайтесь заменить старые привычки новыми, другими, например, поздним ужином или сменой позы в занятии сексом или выбором одежды, которая вам больше нравится. Начните больше доверять себе и меньше внешним обязанностям. Напоминайте себе, что имеет значение не то, что делают другие, а то, как вы на это реагируете. Вместо того, чтобы говорить, не следует им этого делать. Скажите: "Зачем мне волноваться о том, что они делают?" Заключительные мысли на тему поведения по принципу надо. В 1838 году Ральф Уолда Эмерсон написал своей литературной этике: Люди мелются и мелются на мельнице общеизвестных вещей, и из нее не выходит ничего, кроме того, что было туда заложено. Но в тот миг, когда люди отказываются от традиции ради неожиданной мысли, и им на помощь слетаются поэзия, остроумие, надежда, добродетель, ученость и память. Какая прекрасная мысль. Оставаясь с традицией, вы всегда останетесь неизменным, но стоит вам ее отбросить, как мир будет принадлежать вам для творческого использования по вашему усмотрению. Станьте судьей своего собственного поведения и научитесь надеяться только на себя в принятии решений для текущего момента. Прекратите всю жизнь перебирать правила и традиции в поисках ответа. Пойте свою собственную песню счастья так, как хотите, и забудьте о том, какой ей полагается быть.